«О мужчинах, выбирающих женщин, и о женщинах, выбирающих мужчин». «Аствацатуров, привет!» Я обернулся и увидел, что мне протягивает руку полный, коротко стриженный мужчина, приблизительно моего возраста, в модном ярко-красном свитере и широчанных джинсах. Знакомое лицо, круглое, добродушное, как у меня сейчас. Но только кому оно принадлежит, хотелось бы. «Не узнал!» — весело спросил мужчина. — Зазнался, брат, зазнался. Витька Андреев, помнишь, мы в одной школе учились, потом в Эрмитажный кружок вместе ходили, потом на ИСФАКе встречались. — Господи, — говорю, — Витя, прости, голова дырявая стала, да ищи, но это... — я приподнял бокал. — Да нет, ты ни при чем, это я ряху себе нажрал. С Витей мы не виделись лет, наверное, пять. Я его помнил студентом исторического факультета, тихим, худеньким, интеллигентным юношей в очках. Общаясь друг с другом, мы всегда начинали спорить по любому поводу, поэтому в гостях нас всегда рассаживали по разным концам стола. Потом пути наши разошлись, мы перестали созваниваться и стали реже видеться. Спустя несколько лет... От общих знакомых я узнал, что Витя забросил науку, начал писать политические обзоры и с головой ушел в журналистику, в которой весьма преуспел. В студенческие годы Витя в силу природной застенчивости избегал девушек. Но по окончанию университета он, неожиданно для всех, женился на ярко красившейся, крикливой девице по имени Кристина. Они случайно познакомились в овощном магазине, где Кристина работала продавщицей. Друзья говорили мне, что с годами Витя во многом перенял ее манеры. Этому способствовал и его карьерный рост. Сделался грубее и нахальнее. — Ты здесь по работе? Интервью у него брать собрался? Я кивнул в сторону бельгийского писателя, по-прежнему стоявшего у колонны и пытающегося укусить свой бутерброд. — Нет. — Витя удивленно нахмурил брови. — И он даже не понял, о ком я говорю Я вообще-то случайно здесь. Мне редактор назначил встречу. Сказал, приходи, обязательно сразу к фуршету будет модные туса, повидаешь кого-нибудь из старых друзей и очень кстати. Вот, видишь, тебя встретил. «Как вообще дела?» — спросил я. «Да знаешь...» — Витя отвел глаза и потянулся за бутербродом. «Хреново, старикашка, дела у меня. С кристинкой развожусь». «Да стало по самое вот это...» Витя провел тыльной стороной ладони под побородком. — И что теперь? Гудбай жил площадь? Витя посмотрел на меня в упор и шутливо сказал. — Твоя меркантильность, а всегда меня. — Моя, — перебил я, — его дел на сердяз. И это мне говорит человек, который за страничку получает 80 долларов, мне, тому, который работает за жалкие гроши? — Вот поэтому ты и меркантилен, — сказал Витя. Заедая мой большевистский пафос бутербродом с рыбой и добавил с набитым ртом. — Если бы у тебя было больше денег, ты бы, как я, думал о высоком. — Да ладно! — я махнул рукой. — В данную минуту с непрожеванным бутербродом во рту ты, как никто, похож на человека, думающего о высоком. Так что там с своей квартирой? Подаришь ей? — Да нет! — нахмурился Витя. Он, наконец, окончательно раздел со своим бутербродом. Квартира здесь совсем ни при чем. Тем более мы жили у нее. Нет, с как раз проблем не было. Я просто покидал в чемодан шмотки и свалил к родителям. Детей мы, славы тебе, Господи, не завели. Ну и в чем тогда проблема? Проблема, понимаешь ли, в том, что она не отстает. Развод отказывается давать. Ну да я своего добьюсь, ты же меня знаешь. Уже три месяца как уехал, уж новую бабу себе завел. А этой стерве все не имется. Недавно, представляешь, на работу ко мне приперлась. Хорошо, у нас там охрана стоит, два таких амбала, так они не пропустили. Так она полчаса стояла под окнами и вопила на всю улицу, что доберется еще до моей жопной дырки. Как тебе, кстати, это выражение? Запиши, пригодится. Теперь она мне на мобильник названивает, СМСки строчит. То вернуться сумляет то угрожает бандитами. Вчера, представляешь, прислал около двадцати сообщений, я все читать не стал. Посмотрел только первое, там было «Тебе интересно?» «Витенька, я тебя люблю, мне плохо? Приходи!» остальные я не читал и сразу удалял. А потом открыл последнюю, ну, одно из последних, и читаю. «Слышь, ссыкло, расслабь свое очко поганы сказал же не трону!» «Причем, а с что самое занятное, это тебе как филологу на заметку. Слово «поганое» через два «н» написано». Витя полез в карман за телефоном, чтобы продемонстрировать эпистолярные шедевры, присланные Кристиной, но я удержал его от этого, сказав, что верю ему на слово, и тут нет ничего удивительного, потому что женщины все одинаковы в своей переменчивости и непредсказуемость И что этой суки было надо? — сокрушался Витя. Ну, почему она все время скандалила? Не понимаю. Я же ей все покупал. Мебель там, шмотки, в Турцию каждый отвозил Даже в цирк с ней таскался. По ее, естественно, просьбе. Ты же сам понимаешь, так что нечего ржать. И что ей теперь от меня надо? Зачем я тебе все это рассказываю? Не знаю, Витя, я и не слушаю. Нельзя вглядываться в бессмыслицу, в бесконечность, в сердце тьмы. В старое, просящееся на помойку зеркало с облежьей амальгамой. Если взглянул, то все, тебе крышка. Посмотрела ей в глаза и сразу умер, сошел с ума. Спрут поцеловал тебя в губы, тебя укусил малярийный комар или энцефалитный клещ. Ты теперь камень, вызывающий омерзение, тошнотворная вещь в себе, точнее вещь в ней. И вымершая стеллерова корова, желтый карлик. Ртутная то речили его пустота, крылоногий персей, проигравший первую же схватку с Горгоной. Не будь кретином, не подымай веки, не отвечай на ее звонки, сотри ее письма, убей. Не знаю, видите. Ей, наверное, не хватало внимания, им всегда его не хватает. но счастье лучше держаться от нее подальше. и вообще-то тут наш разговор прервала рослая блондинка, стоявшая до этого спиной к нам. Она повернулась, и глубокий вырез ее красного вечернего платья явил мне и Вите пышное великолепие молочных форм, и осекся на полуслове. — Тебе чего, лошадь? — Андрей Алексеевич, здравствуйте! Вы нам в прошлом году лекции читали? — пропела она, встретив наши удивленные взгляды, поправив волосы, насмешливо поинтересовалась. — Надеюсь, вы меня помните? Мне с Эленджер на экзамене попался. Я смутился. Нет, я не помнил, и, судя по выражению на лице блондинки, угадавшей мою забывчивость, это был явным свинством. — Меня Алена зовут? — Алена, — зачем-то повторил я, — а это Витя, мой старый друг. Витя буркнул в ответ что-то неченораздельное, что, мол, таких, как ты, а с твадцатурой друзей за одно место да в музей, и взял с тарелки очередной петерброд. Алена коротко кивнула ему и тут же снова повернулась ко мне. Я ваши лекции слушал на филфаке. Мне пришлось в ответ вежливо улыбнуться. Пауза. Мы здесь вдвоем с мужем. От счастья будем вас рады. Последовала пауза, еще более долгая, чем предыдущая. — А кто у нас муж? — игриво спросил я, неожиданно почувствовав, что для продолжения беседы и, главное, для скорейшего окончания от меня потребуются некоторые усилия. — Он американец. Американский дипломат. Обрадовалась продолжению разговора девушка Алена. Раньше он в Швейцарии работал, а теперь вот здесь мы месяц назад поженились. Вот оно, ну, значит, как. Разговор явно продавал ей уверенность в себе. Хотите, я вас познакомлю? Дрожу от нетерпения. Я, разумеется, хотел, тем более, что это заманчивое предложение прозвучало не как вопрос. Вопросительный знак я оставил как память об уроках русской грамматики в школе, которую я ненавидел всем своим подростковым сердцем. Оно прозвучало не как вопрос, а было произнесено приказным тоном человека, долгое время находившегося на ответственном посту руководителя и привыкшего отдавать распоряжение. Алена отошла и буквально через несколько секунд вернулась под ручку с высоким пожилым господином. На вид господина был лет шестьдесят, не меньше. Алене он скорее годился в дедушке, чем в мужья. Седые волосы, аккуратно уложенные обильно обработанные гельм, строгий дорогой костюм, галстук бабочка и толстые перстень на мизинце правой руки, которую он тотчас же мне протянул, покровительственно улыбнувшись. — Мой муж Брайан Томпсон! — торжественно сказала Алена. — Андрей, — ответил я, улыбнувшись в ответ. — Приятно познакомиться, мистер Томпсон. — Брайан, просто Брайан! — замахал руками мистер Томпсон. Витя тоже поздоровался. Мистер Томпсон, точнее Брайан, подал руку и ему, все с той же улыбкой. Дальнейший разговор, во время которого Витя ел бутерброд, происходил на английском. — Вы в университете преподаете? — вежливо осведомился мистер Томпсон. — Тебе не все равно. Странные все-таки у некоторых животных имена. Обидные какие-то. Козел, выхухоль, вомбат, морж. А вот у птиц, наоборот, величественный орел, фламинго, журавль, лебедь. Несправедливо это. Пока да. Пока удивился мистер Томпсон. Если я когда-нибудь заведу себе попугая, то, непременно назову его Тузик, чтобы все по-честному. Зарплата маленькая. Да, вздохнул он. Но ведь теперь у вас есть частные колледжи, гранты. Не для всех, по крайней мере, не для меня. Едва... Начавшись, разговор тут же почему-то вдруг начал меня раздражать. Во всяком случае, продолжать его у меня не было никакого желания. Мне захотелось снова вернуться к идее и вину, и я беспомощно оглянулся на Вить. А он невозмутимо доживел очередной бутерброд, и, судя по выражению его лица, был готов приступить к следующему. — Андрей был нашим любимым преподавателем, — встряла Алена. Я тебе, Брайан, на нем рассказывала помнишь? — Да плевать он у вас хотел обоих, морды ослины, и в туалет хочется. Мистер Томпсон лоскво улыбнулся ей в ответ и развел руками. Получилось очень гостеприимно. — Ну, ребята, — сказал он, театрально выдержив административную паузу, — мы вас теперь оставим. на с Аленой ждет очень одна важная встреча. — Уф, вали уж на свою встречу и ложь свою води. Мне отстают как вкопанный, как даже не свистнут и сдриснут отсюда. — Приятно было познакомиться, — произнес наконец мистер Томпсон. Он легонько пожал мне руку и на прощание дружески добавил, видимо, желая показаться особенно любезным, спасибо, Андрей, за то, что воспитали для меня такую замечательную девочку. На здоровье, придурок. — Обращайся еще к нему! — саркастически пошутил Витя и, толкнув меня плечом, добавил уж по-русски. — Он вам подгонит еще, подлинней, помоложе. Дурак, зачем? Алена вспыхнула и хотела что-то добавить, но сдержался. Молодожены отошли в сторону и влились в кружок, состоящий в основном из похожих друг на друга мужчин в костюмах. «Эх, будь я на ее месте!» — ехидно заметил Витя, кивнув в их сторону. «Я бы попробовал его поцеловать. Вдруг старая жаба в прекрасного принца превратится!» «Слушай, Витя, — сказал я очень спокойно, — ты просто много выпил и мало ел. Может, он и вправду жаба, но она-то здесь ни при чем!» Витя усмехнулся. и дружелюбно похлопал меня по плечу. — А ты, Аства Цатура, все такой же. Ни капельки не изменился. Сейчас разведешь свою марксистскую бодягу, которую ты в книжках вычитал, про среду и про общество. Потом скажешь, что у нас в России настоящих мужчин не осталось. — Это тоже, — отозвался я, проигнорировав его иронию. — Но, возможно, женщины просто так устроены. — Как они устроены? — — хохотнул Витя. — Ну, я немного смутился и говорил неуверенно. — Устроены так, что тянутся к биологически активным особям другого пола. — Или своего пола, — перебил меня Витя. — Ты как-то забыл о таком маленьком нюансе. — Неважно. — Неважно! — вспыхнул Витя. — О чем ты вообще говоришь? — Какая биологическая активность? Этот старый пень на ладан дышит, ему давно на кладбище прогулы проставляют. Витин напор всегда заставлял меня решительно обороняться, а его решительность только придавала моему голосу спокойствие. А если это любовь, — предположил я, — да пошел ты! — Во-первых, — проигнорировал я Витину невоспитанность, — он еще на наших похоронах пламенную речь произнесет, да так что все разрыдаются, а во-вторых, «Биологическая активность в том мире, где мы с тобой, Витя, живем, определяется степенью социального успеха. Этот старый пердун успешен, вот в чем дело». Я приподнял бокал, приглашая Витю присоединиться и выпить со мной. «Ну и черт с ним!» Согласился Витя, почему-то внезапно повеселев. «Давай-ка лучше выпьем и поедим заодно. Смотри, как эти твои биологически активные особи на бутерброды нацелились!» Того и гляди, и нам ничего не останется. Ты ведь, Аства Цатуров, не болтать сюда пришел? Это уж точно. Мы немного поели, выпили вина, вспомнили общих знакомых и скоро распрощались. Явился, наконец, Витин редактор, и они, отойдя к огромному окну с широкими подоконниками, принялись о чем-то горячо спорить.